Оба Аякса, меж тем, Одиссей и Тидит воеводы ревностно в бой возбуждали ахейских сынов, но ахейцы сами ни силы троян не страшились, ни криков их грозных. Ждали недвижные, тучем подобные, кои крани он в тихий безветренный день, на высокие горы надвинув, черные ставят незыбно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 Ревностен был он всегда между первых сражаться. Пикой его поразил по щиту Агамемнон Могучий. Щит Копия не сдержал, Сквозь него совершенно проникло И сквозь запад блистательней В нижнее чрево погрузло. С шумом на землю он пал, И взгремели на падшем доспехи. Тут Анхизит,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 породил Диоклеса высокого духом, и от всего Диоклеса сыны-близнецы родилися, вождь арселох и Крифон в разнородных искусных битвах. Оба они возмужалые в черных судах к Калеону, славному конями с силой ахейских мужей, прилетели в брани отрея сынам Агамемнону и Минилаю чести ища. Но кончину печальную оба снискали». Словно два мощные льва на вершинах возросшие горных, оба под матерью львицей, вскормленные в лесе дремучим, тучных овец и тельцов, круторогих из стад похищая, окрест дворы у людей разоряют, да коли и сами ловчих мужей от руки под убийственной медью не лягут, так и они, пораженные мощной рукою Энея, Рухнули оба на землю, подобные соснам высоким.